Здесь опасности рядом. Здесь всюду темно. Здесь потерять себя легко. В мрачных, жутких тоннелях. Метро. МЕТРО F 7 Обещание Наш мир так хрупок и беззащитен Как его легко уничтожить? Но так не просто восстановить. А мы когда-то были хозяевами этого мира. Думал человек, сидящий на острове некогда дорогого авто. Он сидел и думал о том, что произошло и что уже никогда не вернуть. После последней войны прошло уже столько времени, а рана в душе болит до сих пор. Только теперь он понял, что раньше ценил такие ненужные вещи. Когда произошел апокалипсис... Ему было всего 16 лет. В то время для него было счастьем получить новый iPad и похвалиться им в классе. Как глупо. Он не ценил ни теплоты и заботы родителей, ни того, что имел. Только когда все потерял, он понял, что все, чем он так гордится, не имеет никакого смысла. Эх, вернуться бы туда хоть на час, хоть на минуту, увидать чистое небо, Насладиться свежим воздухом. Увидеть родителей и друзей. Но того, что потерял, не вернешь. Как же сейчас мне тяжело все это вспоминать. Человек встал, поднял автомат и пошел по переулку. Рюкзак давил на плечи и слегка болела нога после стычки со стаей бродячих собак во дворах. Надо идти. Я ведь обещал сыну вернуться. Думал сталкер. Он шел медленно и настороженно. В каждом его шаге чувствовалась выучка хищника. Он не боялся, он уже давно забыл, что это такое. Обещание, данное им вчера, придавало ему силы уверенности. Сегодня было особенно тихо, и только осенний ветерок таскал по земле давно опавшие листья и остатки от пакета. Путь сталкера освещала желтоватая луна и звезды. Мужчина поднял глаза и увидел бесконечное небо над ним. «Эх, как красиво! И почему я раньше не замечал этой красоты?» Прошептал он, но насладиться ночным небом ему не дал шорох и легкое постукивание в стоявшем рядом доме. Мужчина во мгновение насторожился и направил ствол автомата в сторону строения. Но ничего не происходило, и сталкер уже стал сомневаться в том, что ему шорох показался. Он опустил автомат вниз и пошагал дальше, но неожиданно повалился на землю с болью в спине. Перевернувшись, он увидел оскаленную морду неведомой твари. Размером она была не больше самого сталкера, но вот пасти когти давали большие сомнения в том, что сталкер победит в этой схватке. Тварь кинулась на мужчину, но сталкерская выучка дала о себе знать. Клыки не успели добраться до горла сталкера. Как тот уже встал на ноги. Он нажал на спусковой крючок. Но ничего не произошло. Автомат дал осечку. Заела. Сука. Мужчина передернул затвор и попытался нажать снова. Но уже было поздно. Новый невероятный удар вышиб воздух из легких сталкера. В груди сильно жгло и чувствовалось, как сыреет от крови комбинезон. Но боец не дал нанести новый удар, пробив твари грудь щедрой очередью из старенького АК. <звы> Ужасный грохот раскатился по окрестным улицам, сообщая о сталкере всем злым и голодным в округе. Искатель побежал, но силы покидали его вместе с вытекающей из груди кровью. До мужчины доносился топот десятков лап и дикий вой, а также хрип преследующих его чудовищ, сталкер остановился. Его покинули почти все силы, и он это понимал. В автомате оставалось чуть больше половины рожка, и в запасе еще один. «Хватит», — подумал сталкер. Боец опустился на одно колено и выстрелил в темноту. Во мраке послышался грохот и визг умирающего мутанта. И сталкер принялся палить во мглу и в приближающуюся толпу мутантов. С каждым выстрелом падали твари. пустел магазин и уходили силы стрелка. Вот уже отстрелян первый магазин. Быстрая перезарядка и все заново. Сталкер стрелял и стрелял. Но на смену старым появлялись новые и все новые чудовища. Пахло порохом и кровью. И впервые, за долгие годы, Сталкеру стало страшно. Ну, не за себя, а за то, что не смог сдержать свое обещание, сказанное им. им. Гулкий щелчок раздался из автомата. Он был тихим по сравнению с ужасными звуками последней битвы Сталкера. Но для него он показался громче хрипа и рыка мутантов. Этот щелчок означал о том, что прошли последние секунды жизни отважного бойца. В последней надежде стрелок вырвал предохранительную чеку со всей со своей единственной гранатой и метнул ее в толпу мутантов. Ужасный взрыв прогремел над умершей улицей Москвы. И в ту же секунду бойца обдало невыносимым жаром и останками твари, и останками тваря, и останками зверья. Сталкер больше не смог сдерживать невыносимую боль в груди и упал на растекающийся асфальт. Без сознания Очнувшись, мужчина обнаружил Что кровь уже не течет А в ночном небе появляются искорки света Уже наступало утро Поднявшись, сталкер взял Свой ненужный автомат И потихоньку побрел в сторону метро Уже было около полудня Как в гермодверь застучали Дремавший охранник Поднялся со стула и сонным голосом Спросил Кто? Я свой Ответил сталкер. А, «Поподробнее», стал настаивать дежурный. «Сталкер дровосек», раздраженно ответил мужчина. «А, Колян, дружище, заходи», с энтузиазмом сказал дозорный и стал открывать дверь. Открыв дверь, охранник увидел грязного всего в крови бойца. Шагнув на станцию, сталкер упал. Очнулся он уже в тесной комнатушке на старом диване. Возле искателя сидела его жена. Увидав, что муж проснулся, она улыбнулась и сказала. Ты сдержал свое обещание. Ты вернулся и принес вакцину. Теперь наш Антошки будет жить. И теперь только шрам на груди будет напоминать Сталкеру о данном им обещании. Конец рассказа Автор Олег Таран Обещание Текст читал Михаил Стинский Здесь опасность рядом. Здесь всё до темно. потерять себя легко. В мрачных, жутких тоннелях. Метро.